Глава двадцать Сталь. Часть третья. «Такого мы точно не победим!» — выдохнул Федор. «Да к тому же нужно еще и с этим справиться!» Я ожидал такой исход, но все же надеялся, что его не будет. «Приготовиться к бою!» — ледяным тоном произнес я. Федор сделал глубокий вдох, успокоился, схватился за рычаги. Он все понял — И наши шансы на победу, и то, чем все должно закончиться, но не испугался. Принял все и готов был биться до конца. Второй монстр тем временем полностью показался из портала. Принялся заинтересованно оглядываться по сторонам. Увидев собрата, издал боевую клич и ринулся к нам. Мы переместили Кракена чуть в сторону, так, чтобы в обзор попадали сразу две твари. Нельзя было допустить того, чтобы кто-то из них зашел нам за спину». Под ногами нового чудовища тряслась земля. Немногие, оставшиеся целыми хижины, потрясывались, готовые рухнуть от мощи монстра. Тварь была такой же уродливой, как и первая, только у этой вместо одной было две пасти. Одна на голове, а вторая в районе брюха. А что, вполне удобно? Пища прямиком отправляется в живот. Только вот мы туда сегодня не собирались. Я оттянул назад руку, и когда тварь подошла к нам, со всей силы врезал ей. Удар получился отличным. Монстр взвыл, отпрянул назад. Для закрепления результата, и пока не прошла первая волна удивления, мы двинули в атаку. Пара ударов стальным кулаком окончательно заставила понять монстра, что его тут не ждут. Но закрепить успех не дал первый монстр. Брызгая кровью и истошно вопя, он прыгнул на нас. Кракен отлетел в сторону, расстелился на земле, подминая несколько пятиэтажек. Быстро подняться не получилось. Монстр оказался проворней. Желание отомстить за свои раны было у него велико. Вытяни ногу по моей команде! Закричал я, упершись стальной рукой в землю. Давай! Монстр подскочил к нам, прыгнул, и в этот самый момент Федор вытянул ногу кракена и перебросил чудовище через себя. Вышло идеально. Я аж подскочил на месте, радуясь такому четко проведенному приему. Тварь шмякнулась, пробороздила землю и затихла. Из толстой шеи вылез остов переломанного позвоночника. Один есть. Теперь второй, который умирать быстро, явно не сдавался. Распахивая сразу две свои пасти, он двинул на нас. Был ли у него язык, способный прогрызать сталь, я не знал, но, судя по уверенной походке, понял — сюрпризы для нас будут. Не прогадал. Пасть монстра вдруг сложилась крестом, и из нее вылетело что-то черное, похожее на дым. Я сразу же почувствовал некротические потоки, зловонные и жуткие по своей сути. Держись! крикнул Федору, а сам вернул жвалу, чтобы не повредить, а выброс. Черный дым пролетел в считанных сантиметрах от конечности, но по обшивке все же задел, и превратил ее тут же в ржавую, рассыпающуюся труху. Кадык монстра, больше похоже на спрятавшегося под шатром слона, судорожно заходил вверх и вниз. Монстр готовил очередную порцию некротического дыма для нас. «Александр Федорович, атакуем!» — выпалил парень, войдя в раж. «Бьем в лоб!» — крикнул я, и Федор потянул все рычаги на себя, давая максимальное ускорение Кракину. Нужно было идти на опережение, и мы таранным ударом сбили противника до того, как он исторк из себя порцию разряжающего дыма. Монстр шмякнулся на землю, недовольно зарычал, попытался встать, но крепкий удар в брюхо не дал ему этого сделать. Жвало поставило точку в этом поединке. Один резкий замах и удар наотмашь по дуге. Распоров тело твари от самой головы до ног, мы отпрянули назад. Монстр начал извиваться и истошно кричать, разбрызгивая по округе зловонные внутренности, но агония длилась недолго. Тварь вскоре затихла. Поединок был закончен, но вот война... «Твою мать!» — только и смог вымолвить Федор. «Из портала! Из портала!» Я даже не хотел оглядываться, чтобы узнать, что там, но пришлось. И ожидания подтвердились. Из врат ведущих в иные миры лезли монстры. Их было много. Три, четыре, пять, шесть... Дальше я даже не захотел считать. К чему? И так понятно, что конец нам. И этому миру. С помощью одного кракена мы не справимся судьба словно смеялась над нами с огромным трудом мы уничтожили двоих монстров а тут их целая стая лезут ишь почувствовали волю орут дерутся и грызутся друг с другом решая кому первому достанется самый лакомый кусочек словно волки федор рявкнул я повернувшись к парню уходи что нет уходи я сказал Воспользуйся катапультой или что там у тебя есть, а я пока постараюсь задержать их как можно дольше. Общее представление по управлению Кракеном я уже понял». «Александр Федорович, Парень был растерян. «Как же так?» Возражения не принимаются. Несколько секунд царила тишина. Потом парень с нажимом произнес: «Я остаюсь». И глянул на меня так, что я понял, не уйдет, хоть бей его, хоть убивай. «Настырный!» — Я обещал твоему отцу, что с тобой все будет в порядке! — попытался возразить я, заранее понимая, что все бестолку. — А я обещал, что помогу вам. Александр Федорович, делайте со мной что хотите, но бежать, как трусливый пес, я не собираюсь. — Чему быть, того не миновать. Я ничего не ответил. Повернулся к монитору, глянул на происходящее. Монстры все прибывали. Их словно прорвало. Уже десять и лезет одиннадцатый. Впервые за все время пребывания в этом мире я почувствовал вдруг то же самое, что чувствовал, когда меня окружили штурмовики. Помнится, в тот раз я отправил свой космический корабль в плазму, чтобы не попасться в руки врагу, а что делать тут? Самоубийственно атаковать самого большого монстра в надежде, что остальные, увидев его смерть, не полезут на рожон? Нет, нужно придумать что-то другое. Только вот что? Как победить одной пешкой одиннадцать ферзей? «Как побить семеркой ораву валетов королей и тузов?» Нет ответа. Краем зрения я вдруг увидел, что стена, окружающая нас, начала изменяться. Молнии по ее поверхности стали иными, поменяв и форму, и цвет. Не сразу я понял, что происходит, и подумал, что это усиление бури или какая-то реакция на такое большое количество иномирных созданий. все таки общий фон они изменили достаточно сильно. Это чувствовалось и без всяких приборов но, увидев вспышки янтарного света, сообразил, что идет какое-то искусственное воздействие, причем применяется очень большая сила. Кого это еще черт дернул ввязаться в эту заварушку? Или еще один портал готов разродиться прямо тут? Я уже ничему не удивлюсь. Стена начала вдруг расходиться, словно кто-то разрезал ее ножом. Я не поверил собственным глазам. Сколько нужно силы, чтобы такое сделать? Я ожидал увидеть все. Новых монстров, еще более жутких и огромных, воскресшего взорова, самого сатану из ада, но появившийся человек заставил меня удивиться. Его Величество, император Российской империи Алексей Иванович? Я не поверил собственным глазам. Зажмурился, вновь пригляделся. Нет, ошибки быть не может. Он! Император шел величественно, рассекая ветер, направляя на него огромные потоки силы. Своей силы. Из рук его величества плотным лучом света исходила мощь. Какой он уничтожал бурю. Рядом с императором шли солдаты, а чуть поудали Саму. Все-таки добрался, выполнил поручение. Я едва не подскочил на месте от радости. Федор тоже удивился. «Это кто там? Император?» «Он самый». «Вот это сила!» Федор был прав. Сила у Его Величества и в самом деле была огромной, и с помощью этой силы он сейчас помогал нам. Огромные, размером с грузовик огненные шары, летели в монстров и сжигали их, превращая в огромные кучи пепла. Первый, второй, третий... Среди монстров наступил ступор. Они смотрели на новых игроков в этой битве и не могли понять, что происходит. А когда наконец сообразили, что это подмога нам, начали паниковать. Император аккумулировал огромные пласты силы, подпитываясь прямо из воздуха, забирая все негативные эманации, скручивая их, используя против самих же монстров. Солдаты, следующие за его величеством, помогали ему в этом. Яркие вспышки то и дело слепили, а дикие крики монстров приятно радовали слух. Казалось, что уничтожать монстров императору не составляет труда, но это только на первый взгляд. Я видел, как были напряжены его аура и астральное тело. Как сжимаются от боли кулаки, но император делал свое дело. Храбро и самоотверженно. Как в тот раз, когда сдержал архитектора, создав преграду для его прорыва. Помнится, тогда это закончилось для императора не самым лучшим образом. Еще один монстр упал на землю. Его горящее тело быстро превратилось в прах. Четвертый, пятый, шестой. На седьмом пришлось повозиться. Он оказался огромным, жирным, и шар силы творили творить лишь толстую шкуру, обнажая грязно-розовые внутренности. Монстр взвыл, бросился на императора. Федор, Но парню не нужно было что-то говорить. Он понял меня еще до того, как я открыл рот, и бросился на перерез. Я выставил жвалу, и Кракен отсёк монстру голову. Та с грохотом упала прямо перед ногами Алексея Ивановича. Император глянул на стального робота, едва заметно кивнул в благодарность и вновь принялся крошить недругов. Его стойкости я мог только позавидовать. Не успел войти, как тут же сориентировался и принял бой. Приободрившись, я понял, что победа не так далека, и мы тоже вступили в схватку. Схватив одного монстра за щупальце, развернули его и подставили его уязвимые места под удар. Команда императора тут же швырнула в бок твари конструкт, прожигая в теле огромную дыру. Монстр вякнул, упал. Еще одного удалось схватить за горло, и пока монстр пытался вырваться из захвата и ударить нас щупальцем, бойцы императора проделали в нем сквозную дыру. Расправа свершилась достаточно быстро. Вскоре вся территория, ставшая полем боя, была завалена пеплом и трупами. Ветер, теперь уже не такой сильный, враз ослабевший из-за нарушения целостности стены, поднимал его и стелил по небу белым маревом. «Мы...» Мы победили. Еще до конца, не верив произошедшее, произнес Федор. Я тоже не мог еще прийти в себя и лишь глядел на останки вражеской армии. Еще минуту назад мы были практически покойниками, понимая, что нам не справиться с такой армией, а теперь вышли победителями. Преклони стальное колено перед Его Величеством, приказал я. Федор нажал на пару кнопок, и Кракен медленно опустился. Мы спустились к лифту, вышли на улицу. После уютной, отсекающей все звуки и фильтрующего воздух кабины пилотов снаружи было шумно. Пахло горечью и паленой плотью. «Алексей Иванович», — произнес я, преклоняя колено, — Федор и вовсе упал в ноги. Император добро рассмеялся, приказал. «Поднимитесь». Мы встали. Алексей Иванович после нашей последней встречи стал словно еще выше. От него исходил разгоряченный поток силы, от которого хотелось отстраниться. Такой он был горячий, словно стоишь у раскаленной печи. «Алексей Иванович, спасибо, что пришли на помощь!» — начал я. «Это вам спасибо, Александр Федорович!» «За что?» «За то, что сумели вовремя передать госпоже Смит необходимые материалы по порталу. Она смогла вовремя создать необходимый конструкт». «Да, но закрыть мы его до сих пор не смогли», — уныло произнес я кивнул на столпы, сияющие еще более зловеще, чем пару часов назад. «Его нет», — кивнул император. «Но другие, да». «Другие?» — не понял я. «Верно. По всей Российской империи начали происходить непонятные вещи. Сильные магнитные и аномальные возмущения. Наши ученые не смогли так быстро разобраться с ситуацией, но помогла Смит. Она рассказала о том, что ты видел, когда летел сюда». «Про столб?» «Про него. И смогла убедить нас, что это все дело одно. С помощью ее конструкта мы закрыли пять порталов, которые зрели, а потом пришел твой помощник саму. Он рассказал, что происходит у вас». Император окинул взором округу. Улыбнулся. «По сравнению с вами, у нас детский праздник. Потоки силы и возмущения у вас гораздо выше». «Думаю, это из-за руды. Самый мощный портал возник в непосредственной близости от залежей руды» чтобы подпитывать свою суть ее силой. Император задумался. Кивнул. — Похоже на то. — Ваше Величество, — произнес я, склонив голову. — Справиться вовремя с возмущениями не смог из-за предательства группы бояр. — Не вини себя. Ты все сделал правильно. Предателей наказал. Я кивнул. — Хорошо, отличившихся представишь позже. Я имею в виду тех, кто помог тебе. Я кивнул на Исаму. Будет сделано, ответил я, глянул на Федора. Что насчет этого портала? Местный шаман Ахинда пытается восстановить конструкт, который уничтожили мятежники. Думаю, ему не помешает помощь, чтобы создать его вновь и закрыть наконец этот адский проход. Портал не будет закрыт, внезапно раздался чей-то голос. Мы разом обернулись. Император, его солдаты и саму я, Федор. Нам хотелось глянуть на того неразумного смельчака, который самоубийственно решил вклиниться в разговор его величества и перечить ему. И вновь уже в который раз за сегодня я удивился. В метрах в тридцати от нас стояла она. В вечернем платье, будто только что с бала, с идеальной укладкой и макияжем, так сильно контрастирующим своим великолепием с тем, что творилось вокруг. «Ты?» — только и смог вымолвить я, глядя на знакомую фигуру. Это была Алиса Эстер. Та, кто когда-то еще в ином мире пыталась поймать меня, и теперь сама невольно оказавшаяся в этом мире. И планов, видимо, своих не изменившая. Увидев меня, Алиса хищно улыбнулась. «Портал не будет закрыт!» Чуть тише с нажимом произнесла девушка. От такой наглости император даже не нашелся, что сказать. Просто смотрел на девушку, хмурясь. «Алиса, послушай!» — начал я. Войти в портал тебе не удастся. Смертельно, опасно. Не только для тебя. Обратные потоки могут послужить подобием детонатора, который уничтожит мощнейшим взрывом все вокруг. Портал создан для того, чтобы впускать сюда потоки, но не для того, чтобы выпускать. Выход, но не твой. «Я выйду из этого мира. В свой!» — ответила девушка. «И ты мне не преграда!» «Смирись уже с тем, что произошло!» «Смириться?» — произнесла Алиса. И вдруг рассмеялась звонко, громко, и саму Федор и солдаты недоумевающе посмотрели на меня, и только я и император внимательно следили за девушкой. Алиса смеялась долго, потом вдруг резко остановилась, зыркнула на меня по звериному. Они порали господину императору узнать, кто ты на самом деле таков. Рекс Старк, улыбнулась она, и я понял, что сейчас она выложит его величеству все. А главное то, что я вроде тех монстров, что вышли из портала, и тоже являюсь обитателем других миров».